Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении. Проклятый волк, убийца, душегуб. И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему разбойник, живорез. Уволок волк с месяц тому назад у бабы овцу. Баба-то и осю пору слез не осушила. Проклятый волк, душегуб.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 Чтоб какая-нибудь зверюга не верещала с жизнью, расставаясь, Так неужто на это смотреть? И дожил он таким родом промежду разбоев до тех лет, Когда волк уж матером называется. Отяжелел маленько, но разбоев все-таки не оставил, Напротив, словно бы даже полетел. Только и попадись он нечаянно в лапы медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько такие слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михаил Иванович плашал, В клочки серые вороги шубу ему разорвали. Держит медведь волка в волковых лапах и думает, что мне с ним с подлецом делать? Ежели съесть, с души сопрет. Ежели так задавить да бросить, только лес с запахом его падали заразишь. Дай посмотрю, может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать, я его отпущу. — Волк, а волк, — молил Таптыгин, неужто у тебя совести нет? — Ах, что вы, ваше степенство, — ответил волк, — разве можно хоть один день на свете без совести прожить? — Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай, каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал, разве это на совесть похоже? Ваше степенство, позвольте вам доложить. Должен ли я пить есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? Какую вы на этот счет резолюцию изволите положить? Подумал, подумал Михаил Иванович. Видит, коли положено волку на свете быть. Стало быть, и прокормить себя он право имеет. Должен, говорит. А ведь я, кроме мясного, не ни, ни. Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять». Вы и малинкой полакомитесь, и метком от пчел позаимствуетесь, и по пососете. А для меня ничего этого хоть бы и не было. Да, опять же, и другая вольгота у вашего степенства есть. Зимой, как заляжете в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето, нет той минуты, чтобы я пищи не думал. И все об месце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу?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 Сейчас он опять за разбойные дела примется. Раскайся, волк, — говорит. Не в чем мне ваше степенство кается. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе. Так в чем же тут моя вина? Да ты хоть пообещай. И обещать ваше степенство не могу. Вот лиса та вам что хотите обещает, а я не могу. Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец решил.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 Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лезда и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню. В две, в три ночи целое стадо зря перерезал, и ничто ему. Заляжет сытым брюхом в болоте, потягивается, до да глаза жмурит. Даже на медведя своего благодетеля войной пошел. Да тот, по счастью, вовремя спохватился, да только лапы ему издали погрозил. Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему, наконец, старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб. Хоть отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем, а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести, а собаки так и скачут, заливаются. Подожмет он хвост, да и бежит с пустом. — Никак я уж собак бояться стал, — спрашивает он себя. Воротится он в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет. Страсти Господни, какой поднимется в деревне переполох? Только промыслил он однажды ягненочка, и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще не был. Волочет его был. А он не понимает, только одно твердит — что такое, что такое? — А вот я покажу тебе, что такое, мерзавец, — остервенился волк. — Дяденька, я в лес гулять не хочу, я к маме хочу, не буду я, дяденька, не буду, — вдруг догадался ягненочек и не то заблел, не то зарыдал. — Ах, пастушок, пастушок, ах, собачки, собачки! Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волку хватить, она уже глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш а поди как плачет, хочется ему жить. Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка. Вот и он, волк, стар-стар, а все богатков еще сотенку пожил. И припомнились ему тут слова Топтыгина. На твоем бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал. Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь благо, а для него она проклятие и позор? И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть. Но ничего ему этот ум не выяснил.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 Проклятый, душегуб, живорез. Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? Ведь проклятий-то не заглушишь. Ох, видно, правду сказал медведь. Только остается, что руки на себя наложить. Так ведь и тут опять горе. Зверь, ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может. Ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он, словно во сне, и умрет, словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит. Так и тут он только захрапит, да корчи его на мгновение сведет, и дух вон. Откуда и как пришла смерть, он и не догадается. Вот разве что голодом он себя изведет. Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня, только этим и сыт. тогда же и тут прочие витютни хором кричат «Проклятый! Проклятый! Проклятый!» Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно, не своей волей он разбойничает. Но как не проклинать? Сколько он зверя на своем веку погубил, сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал, Много лет он в этих мыслях промучился. Только одно слово в ушах его и гремело. Проклятый, проклятый, проклятый. Да и сам себе он все чаще-чаще повторял. Именно проклятый, проклятый и есть. Душегуб, живорез. И все-таки мучимый голодом шел на добычу. Душил, рвал и терзал. И начал он звать смерть. «Смерть, смерть! Хоть бы ты освободила меня от зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» День и ночь выл он на небо глядючи. А звери и мужики, слыша его вой в страхе, вопили. «Душегуб! Душегуб! Душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтобы проклятия на него со всех сторон не сыпались. Наконец смерть сжалилась таки над ним. Появились в той местности лукаши, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтобы устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит — зовут. Он встал и пошел. Видит, впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову навстречу смерти. И вдруг его ударило прямо между глаз. Вот она, смерть избавительница. Текст читал Александр Здориков.